Адоевский у царя Пока до дома ехал князь Адоевский, большое он дело надумал. А что надумает боярин, то всегда сразу и исполнит. Совета ни у кого не спрашивал. Прошел князь прямо к себе в Повалушу и велел кликнуть дворецкого до ключника. «Семеныч», — сказал боярин дворецкому, — «пошли тотчас Антипку или другого кого в Красный Кут. Пущай там староста в хоромах окна до двери досмотрит» все ли в добром порядке, да печи протопит. А здесь вели княгинину Колымагу выкатить, да сам досмотри, в добром ли порядке и вазы тоже. А ты, Григорий, повару вели пирогов подовых на печь поболе, да кур да уток нажарить. А Васильевне вели с девками шубы, да всю рухлить дорожную собрать, да вытрясти. «Дорога-то больно плоха, князь Никит Иванович», сказал Дворецкий. «Аль княгиня-матушка в путь сбирается, первопутки бы лучше дождаться». — Ладно, молчи, поколь не спрошен, вели лошадь подать. Во дворец еду. — Дозволь, князь-батюшка, молвить, — заговорил дворецкий. — Княгиня велела, как ты домой будешь ей поведать. Не пройдешь ли, мол, ты к ей в горницу? — Скажешь, княгиня вернусь со дворца, побываю, а тотчас не время. Боярин быстро сошел с лестницы во двор, сел на лошадь и поехал во дворец. Холопы бежали за ним по бокам лошади. Царь Алексей Михайлович, вернувшись от обедни, прошел в свою опочивальню. В передней горнице толпились бояре, окольничьи и дьяки. Князь Адоевский, как вошел в переднюю, поздоровался с боярами, подошел к царскому спальнику и спросил его, как нынче царевич Федор Алексеевич ночь провел, и не пожалует ли великий государь его Адоевского к себе допустить, коли не сильно скорбен. Спальник сказал, что царевичу будто малость полегче, а государю он пойдет спросит, допустит ли он князя Никиту Ивановича пред свои светлые очи. Минуты три спустя спальник вернулся и позвал князя одоевского к государю. Царь Алексей Михайлович стоял у окна своей горницы и смотрел на Ивановскую площадь, где толпился народ. У земского приказа палач бил на козле кнутом кого-то. Приказного должно быть. Завидя князя Адоевского, Алексей Михайлович отошел от окна, сел в высокое точеное кресло, обитое малиновым бархатом, и милостиво кивнул на поясной поклон боярина. — С чем пришел князь Нетита? Адоевский опустился на колени и до полу поклонился царю. — Пришел я, государь, челом бить твоей царской милости. Служил я тебе, государь, верой и правдой. Оно не прошу я у тебя, государь великой милости. Отпусти меня, государь, в мою вотчину. Надумал я, государь, там схорониться. Станем мы там с хозяйкой жить, горе свое слезами оплакивать, покуда Господь смерти не пошлет». Царь нахмурился. «Неладно, надумал, князь Никита, горе твое ведаю. Не поскорбеть нельзя, и поплакать можно. А через меру скорбеть грех не тебя лишь одного Господь посетил. У нашего царского величества Господь трех сынов взял, а я на Бога не оскорбился, крест свой смирно нёс. А ты нашей милостью не брежешь и от нашей службы бежать хочешь? Думаешь, государю твоему верные слуги не надобны? Да как ты смел, страдник, худой человечишка, своей просьбешкой нашей царской милости докучать? Ведаешь?» Государь твой во мгле ходит, царевич недужен лежит. А ты государя своего кинуть хочешь? Откуда ты взял, холоп, так невежничать и государя своего гневить?» Князь Адоевский давно знал государя Алексея Михайловича. Знал, что в гневе он не то изругать, а и посохом побить ближнего боярина может. Испугался боярин. «Не гневись, великий государь. Дозволь холопу твоему слово молвить». Сказывай, колеслово твое, не без ума. Ведаешь, государь, что вечер по указу твоему бояре в передний допрос мне чинили. Царь поднялся с кресла и сердито застучал посохом. Так ты, худой князишка, на государя своего оскорбился? Почитаешь себя лучше всех? Наше царское величество не смеет указать допрос тебе учинить, сатанин угодник? Как я тебя махну? и с женою твоей в дальние деревни за твою гордость сатанинскую!» «Государь великий», — заговорил Адоевский, — «о том и челом бью твоей царской милости прикажи мне в Отчину отъехать. Не достоин я у твоих дел ходить и в твои пресветлые очи глядеть. То не твое дело судить, достоин ты, аль нет?» — сказал царь, остывая. «Бояре за тобой вины не сказали». «Великий государь не ведали, бояре, вины моей великой, и сам я в те поры не ведал. Оно не пришел до тебя, государь. Коли повелишь, все тебе, как на духу, открою». Алексей Михайлович совсем остыл, а слушать, как бояре винятся, государь любил. Он опустился в кресло, кивнул Адоевскому и велел ему встать с колен. «Ведаешь, государь, про лекаря андрей Федотова» что в разбойном приказе за караулом сидит по извету в колдовстве и смертоубойстве. То мне ведомо. Зелье он отравное сыну твоему дал душегу покаянный. Так и я, государь, по сей день думал. Оно не дознал, что не повинен лекарь в смертоубойстве. Послушай ты меня, государь, хоть и трудно мне то молвить. Хозяйка моя, Авдотья Ермиловна, не давала веры тому лекарю. Жалела сынишку своего. И по бабьему неразумию, не сказавшись мне, позвала к Иванушке бабку, одну ведущую, Ульку. А Улька та, ведьма лютая, дала Иванушке моему отравное питье. А лекарево питье хозяйка моя схоронила, да и сама запамятовала про то от скорби своей великой. Оно не нашла. Я тотчас в аптекарский приказ то на питье свез, а там доктора испытали и бумагу мне дали, что питье то доброе. Вот и бумага та, государь. Адоевский вынул из-за пазухи скляницу и бумагу и подал государю. Алексей Михайлович не прерывал боярина и, взяв из его рук бумагу, молча прочитал ее. — Согрешили мы с хозяйкой, с моей государь, — говорил Адоевский. — И перед Богом, и перед твоим царским величеством. Лекаря я безвинно оговорил, и в доме у меня виду не было. Грех то! «Грех, Никита Иванович, грех», — сказал Алексей Михайлович. «Да не ты ее позвал. Не на тебе и грех. А хозяйка твоя, ведома баба, сердце болит, а разум отмолчит. С бабы какой спрос? Бог ей простит, Никита Иванович. Поучи ее сам мало с ремнем, да и помилуй. Сердце на жену иметь не след. А как ты, молвил звать-то ту бабку ведунью, что Иванушку твоего уморила?» «Улька, государь, а по отцу как не ведаю». «Улька», — повторил Алексей Михайлович. «Сицкий мне на медний доклад про того лекаря делал, так ту изведчицу, что на лекаря извед подала, то ж улькой звать. Не та ли, что у тебя была? Кто твоей хозяйке ту бабку присылал?» «Не ведаю, государь, не пытал я Авдотью Ермиловну, запамятовал». «Ну и ладно, не тревожь ее». Колита, улька, так сама, небось, на пытке все поведает. А про вотчину ты, Никит Иванович, не поминай более. Нет моей на то воли, надобен ты мне. подь к себе, домотри жену, поучи плеткой, ей то на пользу. Милый ударит, тело прибавит.